215. -е. Мода и современность. Везде, где еще процветают невежество, грубость нравов и суеверия, где торговля хромает, земледелие влачит жалкое существование, а мистика могущественна, там встречаем мы и национальный костюм. Наоборот, мода царит там, где замечаются признаки противоположного. Моду, следовательно, нужно отыскивать по соседству с добродетелями современной Европы. Но не является ли она их теневой стороной? Мужская одежда, сшитая по моде. Указывает в ее обладателе прежде всего на то, что он не хочет бросаться в глаза ни как единица, ни как представитель известного сословия или народа, что он даже преднамеренно подавляет в себе такого рода тщеславие затем что он деловой человек что ему некогда тратить время на костюмы и украшения, и что всякие излишества мешали бы ему работать. Наконец, европейская одежда подтверждает установку на научную и вообще на умственную деятельность Тогда как сквозь сохранившиеся у некоторых народов национальные костюмы проглядывает еще разбойничество, пастушество или солдатчина, как профессии, наиболее в свое время уважаемые и задающие тон. В пределах этого общего характера современной мужской одежды существуют, однако, небольшие колебания, говорящие о суетности юных франтов и прознашатающихся больших городов, следовательно, лиц, не достигших еще зрелости настоящего европейца. Европейская женщина — Еще дальше от этого идеала, потому и разнообразие в ее одежде еще больше. Она тоже не носит национального платья и не желает, чтобы ее признавали за немку, француженку или русскую. Однако она не прочь побаловать личное тщеславие, оригинальностью костюма, главным образом не допуская сомнения в том, что она принадлежит к почетному классу, к хорошим или высоким сферам общества. При этом близость к большому свету тем более подчеркивается, чем в действительности обладательница костюма дальше отстоит от него». В особенности же молодая женщина никогда не наденет такого костюма, который носит особый, несколько более пожилые. Из боязни пасть в цене, показавшись старше, а пожилая, пока ей это возможно, охотно готова обманывать юношескими костюмами. Из этого соперничества и возникают по временам моды, в которых молодость выступает недвусмысленно и исключает всякую возможность подражания. Когда истощится на время находчивость молодых художниц по части выставления на показ их молодости или, чтобы сказать всю правду, когда окажется, что использован дух изобретательности других стран, весь костюмированный земной шар, совместные вкусы испанцев, турок и древних греков для лучшей обрисовки прекрасного тела, тогда опять находят, что до сих пор женщины неясно понимали свою выгоду, что на мужчину лучше действует игра в прятки с прекрасным телом, чем голая или полуголая искренность. Тогда колесо вкуса и тщеславие опять поворачивается в противоположную сторону. Несколько устаревшие молодые женщины видят, что настало их царство, и соперничество прелестнейших, абсурднейших созданий разгорается с новой силой. Но по мере того, как женщины... Внутренне растут, перестают отдавать предпочтение в своей среде незрелому возрасту, проявляется все меньше разнообразия в их одежде и все больше простоты в украшениях. Судить об этом, однако, нельзя, по античному масштабу или по одеждам жительниц южных приморских стран, а нужно принимать во внимание условия Средней и Северной Европы, где настоящая родина современного гения, вдохновителя духа и формы. В общем, следовательно... Характерную особенность моды и современности составляет неизменчивость, так как последнее есть нечто реакционное и присуще вкусом недозрелых европейцев мужского и женского пола, а наоборот — отрицание национальной, сословной, индивидуальной исключительности. Ввиду сказанного заслуживает похвалы и то обстоятельство, что Европа, сберегая время и силы, предоставила некоторым странам и городам думать о моде и изобретать ее за других по вопросу об одежде. К тому же, не все в одинаковой степени одарены чувством изящного. Я не вижу большой кичливости в том, что Париж, например, пока существуют известные колебания, хочет быть единственным изобретателем и новатором в области моды. Если немец из ненависти к притязаниям французского города захочет иначе одеваться, например, как одевался Альбрехт Дюрер, то он должен предварительно принять во внимание, что хотя его костюм и носили древние немцы, но все же не немцы его изобрели» что вообще никогда не существовало исключительно немецкой одежды. И пусть затем посмотрит, какой вид он имеет в этом костюме, и не протестует ли его современная голова со всеми линиями и морщинами, проведенными на ней XIX веком, против дюреровского одеяния. Нужно заметить, что употребляю здесь слова «современный» и «европейский» как синонимы, я разумею под словом «Европа» гораздо большее пространство Земли, чем охватывает этот маленький полуостров Азии. Я разумею именно и Америку, насколько она может назваться дочерью европейской культуры. В самой же Европе под наш культурный термин подходят далеко не все народы, а только те, у которых есть общее прошлое в виде греческого и римского мира. Библии и христианства.